Подходит к концу первый год моей работы в Саммерсайдской средней школе. Первое полугодие было истинным кошмаром, но второе оказалось таким приятным. Прингли — чудесные люди. Как могла я когда-то сравнивать их с паями? Сегодня Сид Прингль принес мне букетик трилюма. Джен в этом учебном году лучшая ученица в классе. И, как мне передали, мисс Эллен говорит, что я первая учительница, которая действительно поняла этого ребенка. Единственная ложка дегтя в моей бочке меда — это Кэтрин Брук, которая продолжает держаться отчужденно и враждебно. Скорее всего, мне придется бросить попытки подружиться с ней. В конце концов, как говорит тетушка Кейт, всему есть предел. Ах, да, чуть не забыла написать. Салли Нельсон попросила меня быть подружкой на ее свадьбе, которая состоится в конце июня в Боннивью, летнем доме доктора Нельсона. Она выходит замуж за Гордона Хилла. Теперь из шести дочерей доктора только Нора останется незамужней. Джим... Уилкокс ухаживает за ней вот уже несколько лет. В общей сложности, как уточняет обычно Ребекка Дью, но ничего из этого, похоже, не вышло, и никто уже не надеется, что выйдет. Я очень люблю Салли, но мне так и не удалось поближе познакомиться с Норой. Она гораздо старше меня и, к тому же, довольно сдержанная и гордая. И все же мне очень хотелось бы стать ее подругой. Ее не назовешь красивой, остроумной или обаятельной, но так или иначе, а в ней есть изюминка. Я чувствую, что Нора стоит того, чтобы постараться узнать ее получше. Кстати, о свадьбах. В прошлом месяце Эсми Тейлор вышла замуж за своего доктора философии. Так как это было в будний день, я не смогла пойти в церковь, чтобы посмотреть на них. Но все говорили, что она была очень красивой и счастливой. А Ленокс имел вид человека, который знает, что поступает правильно и что его совесть чиста. С Айресом Тейлором мы теперь большие друзья. В разговорах со мной он часто вспоминает о том ужине и считает все, что произошло тогда, отличной шуткой. — С тех пор я ни разу не посмел надуться, — сказал он мне, — а то ведь мамочка могла бы обвинить меня и в том, что я шью лоскутное одеяло. И еще он всегда просит меня передать непременно привет вдовам. — Ах, Гилберт, люди прекрасны, жизнь чудесна, а я навеки вечные твоя. По скриптум. У нашей старой рыжей коровы хорошенький пятнистый теленочек. Последние три месяца мы покупали молоко у Лью Ханта. Как говорит Ребека Дью, она давно слышала, что у Ханта молока хоть залейся, и теперь охотно этому верит. Но теперь у нас опять будут свои сливки». Сначала Ребекка и слышать не хотела ни о каком теленке. Тетушке Кейк пришлось попросить мистера Гамильтона, у которого пасется наша корова, сказать Ребекке, что корова слишком старая, чтобы иметь теленка. Только тогда Ребекка уступила. Глава тринадцатая — Ах, когда вы станете старухой и окажетесь, как я, на много лет прикованной к постели, вы будете более сострадательны, — плаксива, предрекла миссис Гибсон. — Пожалуйста, не думайте, будто я не сочувствую вам, — миссис Гибсон сказала Аня, которая после получасовых бесплодных усилий переубедить старую леди была готова свернуть ей шею. Только полные мольбы глаза, сидящие чуть поодаль бедной Полины, удерживали добровольную посредницу от того, чтобы в отчаянии махнуть на все рукой и уйти домой. Уверяю вас, вам не будет одиноко, и вы не останетесь без ухода. Я проведу с вами весь день и позабочусь о том, чтобы вы не испытывали неудобств ни в каком отношении. «О, я прекрасно знаю, что никому не нужна», — заявила миссис Гибсон без всякой видимой связи с тем, что было сказано Аней. «Так что ни к чему постоянно подчеркивать это, мисс Ширли. Я в любую минуту, в любую минуту готова отойти в другой мир». «Тогда Полина сможет шляться, где ей только заблагорассудится. Меня здесь не будет, некому будет чувствовать себя». Заброшенным. Теперешняя молодежь ничего не понимает, легкомысленный, ужасно легкомысленный. Аня не была уверена в том, кто именно. Она сама или Полина является легкомысленной и ничего не понимающей особой, но все же решила прибегнуть к своему последнему доводу. «Понимаете, миссис Гибсон?» — Если Полина не поедет на серебряную свадьбу своей кузины, пойдут всякие толки. — Толки? — резко отозвалась миссис Гибсон. — Какие еще толки? — Милая миссис Гибсон, да проститься мне это прилагательное, — подумала Аня, — за свою долгую жизнь вы, несомненно, успели узнать, на что способны языки праздных людей. — Вовсе не обязательно постоянно напоминать мне о моем возрасте, — раздраженно отозвалась миссис Гибсон. — И нечего говорить мне о том, что в этом мире все готовы осуждать ближнего. — Слишком, слишком хорошо я это знаю. Можете не говорить мне и о том, что в этом городке полно мерзких болтунов. Но я, пожалуй, не хотела бы, чтобы они болтали обо мне. Скажут, наверное, что я старая тиранша. Но ведь я не запрещаю по линии ехать. Разве я не оставила это на ее совести?» «Так мало людей поверит этому», — ответила Аня предусмотрительно печальным тоном. Минуты или две миссис Гибсон ожесточенно сосала мятный леденец, а затем сказала... «Я слышала, что в уайт эпидемия свинки». «Но, мама, дорогая, ты же знаешь, я болела свинкой. Некоторые болеют дважды. Ты именно из таких, Полина, к тебе всегда приставали все болезни». «Ах, те ночи, когда я сидела у твоей постели, не смея надеяться, что ты доживешь до утра! Боже мой! О материнской самоотверженности быстро забывают! К тому же, как бы ты добралась до Уайтсэнс, ты столько лет не ездила по железной дороге, да и обратно поезда в субботу вечером нет!» «Она могла бы поехать в субботу утренним поездом», — вмешалась Аня. «А обратно, я уверена, ее охотно привезет мистер Джеймс Грегор». «Мне он всегда не нравился. Его мать была урожденная Тарбуш». «У него двухместный кабриолет. К сожалению, ему надо быть в Уайт-Сэнс уже в пятницу. Если бы не это...» Полина могла бы поехать с ним в оба конца. Но и поездка по железной дороге не будет представлять для нее никакой опасности. Ей просто нужно сесть в поезд в Саммерсайде и выйти в Уайтсэндс. Никаких пересадок. «Что-то за этим кроется», — с подозрением заметила миссис Гибсон. «Почему вы, мисс Ширли, так настаиваете на том, чтобы она поехала? Признайтесь!» Аня улыбнулась, глядя в мальчинистое лицо с глазами-бусинками. «Потому что Полина — хорошая, добрая и заботливая дочь, и ей точно так же, как и любому другому, нужен время от времени отдых.